Поговорка, употребляемая на горах, она, значит, поздно, на левом берегу Волги в лесах эта поговорка дня употребляется. Где ж вы ляжете? заботливо спросил Меркулов. А вот тут же, на палубе. На ветру? На дожде, как это можно? воскликнул Никит Федорович. Не сахарные, не растаем, с улыбкой ответил Флор Гаврилов. А постель-то где же у вас? Постель-то, усмехнулся Флор Гаврилов. Один кулак в головы, другой подбок, вот и постель.